Глава 29. ВЕЧЕРИНКА Как людям хватает смелости говорить другим, что они им нравятся? Разве они не боятся, что их отвергнут? Из старого тайного дневника Силграса о Валатте. Веселиться в компании Берти и Мургана было сплошным удовольствием. Честное слово, так комфортно я чувствовала себя только с Даху и Кадии, И восторженная часть меня тихонечко верещала. «Давай, хватай эту парочку колдунов, тащи в шовах и хвастайся ими перед всеми, кого увидишь. Ведь когда мне что-то нравится, я хочу, чтобы об этом узнали все, хочу разделить это чувство со всем миром. Нет, со всей вселенной. Меня буквально распирает, и кажется, что если я не выражу это через какое-то действие, то просто лопну к праховой бабушке» поэтому со мной опасно общаться в те дни, когда меня кто-то или что-то вдохновляет. Выяснив, что у Моргана дома есть куча неиспользованных иммаграфов, я попросила его подарить мне три штуки. Он согласился, а потом, кажется, сразу пожалел, потому что я заявила, сейчас мы будем делать кадры на память. В итоге первый иммаграф изображал только нас с Голден Халлой в обнимку, лучащихся неприкрытой радостью а поджавший губы Морган улепетывал из комнаты где-то на заднем плане. А вот для второго кадра мы поймали его и принудительно поместили в центр, зажав между собой. Лицо у Гарвуса было таким недовольным. Фантастика! Третий иммагров я сохранила на будущее. Потом мы ели. Воздушные пафы с паштетом, зажаренная индейка, салат с руколой и кедровыми орешками. Благоухающий, как тайный сад травник о вареховой роще, сообразно тому, как пустилось сначала первое, а потом второе бутылка сладкого вуксского вина, которое делают из подмёрзших на первых морозах виноградин. Мы трепались всё веселее. Берси и Морган беспрестанно травили друг про друга байки, и мои щуки готовы были треснуть от хохота. А как же та история, когда ты пообещал второкурсникам бури практикум по теме астрология? Вракали помощник для Сиск нового отдела, а потом забыл его подготовить. Все ощурил глаза Морган. И поскольку он стоял первой парой, ты решил в ночи заползти в окно астрологини Фрейгалли, чтобы не будя её, забрать какие-то там демонстрационные образцы. А по пути к ней, аккуратно просевив комнаты, в которой я тогда ночевал, столкнулся на узком карнизе с мастером-артефактором, возвращающимся оттуда же. Что? Расхохоталась я. «Ох, не вспоминай», – простонал Берти, хватаясь за голову. «Да-да», – ставший потрясающе говорливым и живеньким, Гарвус энергично повернулся ко мне. Хьюга-артефактор, не разобравшись в ночи, что к чему, шарахнул Берти заклинанием, приняв его за какую-то потустороннюю хрень. Между прыжком с шестого этажа и вваливанием в мое открытое окно Голден Халла выбрал второе. Но беда в том, что я, спросония, тоже первым делом подумала о чудовищах. Он меня чуть не поджарил, пожаловался сыщик. Ага, только ты увернулся. А вот хьюга, разошедшийся мурган за цокол языком, и приподнял бокал. Помянем. О нет, ахнула я, в мгновение ока перейдя от восторга к ужасу. Вы бы не смеялись над таким. Не смеялись бы, верно? Берти и Морган пару секунд серьезно смотрели на мою ошарашенную физиономию, потом хором заржали. Все с ним было нормально, с этим недоделанным ловеласом всея Академия. Гарвус обаятельно хмыкнул. Он успел поставить блок, однако ударной волной его сбросило с карниза. «Небо голубое!» Берти изобразил пальцами что-то вроде щепотки и пожаловался. «Я почти поймал его за взметнувшуюся полумантии, представляешь, но тут Морган всё ещё не в адеквации. Дал мне пинка под зад, и тогда я тоже вывалился. Два тела летели вниз в ночи. Кивнул Гарвус. Свет зажигался в окнах академии. Вдали выли волки. Прежде я не замечала за Морганом тяги к художественным описаниям. И чем всё закончилось? Я понял свою ошибку и, естественно, успел наколдовать щит у земли ныдок небрежно пожал плечами. Я тоже создал такой минуточку, возмутился Берти. Правда, у меня он получился прямо подо мной, то есть между нами с Хьюга. Поэтому, когда артефактор понял, что почему-то до сих пор не стал лепёшкой и осторожно открыл глаза, чтобы разведать обстановку, то увидел в 20 сантиметрах над собою мою расплющенную, а прозрачная щит физиономию. Вуплий было, причём не ясно, кто орал громче перепуганных юга, абсолютно не врубающаяся в ситуацию Фрея, теряющаяся Морган или Элайана, выглянувшая из своего кабинета и уже красочно расписывающая, что и куда она на нём всем завтра вставит. Морган хохотнул и поднял бокал. За Элайану. За Элайану. Поддержала я, уже знавшая историю леди-директора, однажды вступившей на тёмную тропу своих желаний и, к сожалению, ушедший по ней слишком далеко, чтобы суметь вернуться. За Эл. Берти вздохнул. Черты его лица смягчились, взгляд, казалось, обратился куда-то в прошлое, а губы тронула нежная улыбка. После короткой паузы он усмехнулся. Знаете, а ведь... Голден Халла явно хотел рассказать еще какую-то историю, может быть, более грустную, но все же светлую, это было видно по его глазам. Но тут Мургана неожиданно, непредсказуемо, непредвиденно прорвало. Он вдруг взял и бахнул своим фужером об стол, чудом не разбив его, и, резко встав, обвинительно ткнул пальцем в сторону Бертия. «Даже не вздумай!» — рявкнул он так внезапно и громко, что мы с Голден Халлэш подскочили вместе со стульями. Полное непонимание было написано на лице сыщика, когда Мурган ни с того ни с сего начал жестко его отчитывать. Даже не вздумай, повторил он. Сейчас впадать в депрессию, кататься по полу, рыдая, или что-то такое. Не любил ты её. Вот не надо, ля-ля. Так что даже не смей раскрывать варежку на эту тему. У меня отвисла челюсть. Ты просто мечешься, как дурацкая белка, потому что впервые в жизни потерял кого-то настолько близкого, продолжал Морган. Но не надо приписывать прошлому то, чего там не было возносить свои чувства к Алайане на пьедестал только потому, что она в ответ не может покрутить пальцем у виска, а твоей дурацкой романтичной душонке вечно требуется повод для великих чувств. Всё это бред. Последний раз говорю. Хватит биться в этой тихой истерике. Ясно? Ещё раз услышу твой скулёж о Алайане, этими самыми руками себя убью, чтобы не мучился. Во время этого монолога Лицо Берти вытягивалось все сильнее. Он выглядел максимально сбитым с толку и, честно, несколько раз пытался прервать речь Гарвуса. Но тот говорил так яростно и так бурно жестикулировал, что ободок чуть не слетал у него с волос. Остановить этот поток о шарашенному Голден Халли было не под силу. Но в комнате имелась еще и я. «Морган!» — кое-как отойдя от шока, воскликнула я. «По-моему, Берти...» «Молчать!» гаркнул Гарвус, переводя угрожающий перст на меня. "Жизнь, как я вздрогнула. Ты согласна со мной?" "Я согласна или нет? Глобально." Его глаза сверкнули, желваки заходили на скулах. "Мы должны разобраться с этим сейчас. Больше тянуть нельзя, говорит Синави. Честно говоря, я не ожидала, что Морган в принципе способен на такое бурное проявление чувств. Но готовы поспорить, не только выпитое вино стало тому причиной. Было видно, кому кому, а горву свои собственные слова до да пепла важны. Он явно долго молчал. И вот, щеколду сорвала, и теперь эту дверь так просто не закроешь. Я посмотрела на Берти. Тот явно пребывал в шоке от происходящего и молча таращился на друга, внезапно открывшего в себе талант обвинителя. Я согласна givenola ya no naseraz uzhe moy palets tknul v storonu nachavshego bylo tarzhestvovat' garvusa ya seychas govoryu ne o bertie potomu chto ne praha po nastoyashchemu ne znayu yego situatsiyu a kak ty i poprosil global'no tak vot global'no lyudi tol'ko temy zanimayutsya chto nadelyayut proshloye nekim volshebnym i nedostizhimym zolotym siyaniyem a potom opuskayut ruki dumaya chto raz tam chto-to upushcheno chto-to zrelo no ne sbylos' то в будущем им вообще ловить нечего. В итоге этот гребаный пессимизм становится оправданием для того, чтобы вообще ничего не делать. И дико бояться конца. Да. Так что, долой романтизацию прошлого. «Вот!» — вскричал Морган. «Она согласна со мной, Голденхалла?» «Ты идиот!» Я вспыхнула. «Я же ясно сказала, что я не про Берти. Тем не менее, твои слова полностью отражают происходящее» и вступают в противоречие с его точкой зрения. Да не хочу я ему противоречить. Ну, конечно, не хочешь, Морган упор руки в бока и фыркнув посмотрел на меня сверху вниз. Ведь для тебя так важно быть милой, вежливой и хорошей, да? Это твоя любимая маска. Лапочка стражди из любого конфликта выходит с шуткой, любую неловкость не замечает, любое потенциально опасное желание прячет. Я знаю тебя всего ничего. Сделав шаг ко мне, яростно продолжил орать Морган. А уже бешусь от контраста. Законы магии ты готова попирать так, что от твоего бесстыдства дрожь берёт. В жизнь вгрызаешься откровенно наглея, амбиций до неба, энергии до задницы, но при этом вокруг людей ты ходишь на цыпочках и демонстрирующим только свои мнимые плюсы, которыми от чего-то считаешь светскую улыбку и покладистость. Что это за хрень? Зачем тебе эта маска? Сказать, что я обалдела от таких неожиданных претензий, ничего не сказать. А с какой радости ты вдруг решил читать мне нотации? рявкнула я в ответ. Что хочу, то и демонстрирую. А ты бы последил лучше за собой, Морган. Если я по-твоему хожу вокруг людей на цыпочках, то ты либо игнорируешь их, либо бьёшь наотмашь. И это ничуть не лучше. Да и вообще, посмотри на себя со стороны. Высокомерная ледышка, зажатая собственноручно придуманными правилами, а внутри оказывается кипит столько ярости. И ты меня обвиняешь в ношении маски. Серьёзно? Если я, по-твоему, спускаю свои желания на тормозах, то ты своей, в принципе, каменной кладкой заложил. С чего ты вообще сейчас ко мне прикопался? С того, что реальное, ты мне нравишься. Поэтому прекращай уже в моём доме эти вежливые танцы с бубном. Говори всё как есть и не прячься от споров. Да кто тебе сказал, что я именно прячусь от них, Морган? Я просто их не люблю, прах побери, и в большинстве случаев не считаю важными. Постоянно ходить на надрыве, тыча всем в лицо своим дохрена важным мнением и пылающими чувствами. По мне так это бред какой-то. Да и не пылают они всё время. Мы же не свечки, я стукнула ладонью по столу. А потом, подожди. Стоп. Я тебе нравлюсь? А что, не видно? зарычал Гарвус, подходя уже вплотную и навесяя надо мной со сверкающим гневом взглядом. Впервые за время нашего знакомства я почувствовала парфюм Моргана, что-то элегантное, с нотками кожи, бергамота и ветивера. На мгновение, совсем растерявшись, В следующую секунду я уже извительно всплеснула руками. — Ты орешь на меня без причины. Ясное дело, не видно. — Так ты вслушайся, о чем именно я ору. Можешь выкинуть к праху свою осторожность в общении. Ни Берти, ни я не сбежим. — Нет, серьезно нравлюсь. Морган побледнел и замер, затем с шумом выдохнул. Только дыма из ноздрей не хватало, а потом, зажмурившись, взвыл. Да. Как человек. Только не говори, что я дал тебе напрасную надежду. Ох, вот последний он зря добавил. Я почувствовала, как стремительно заливаюсь краской. Я, конечно, знала, что ты самоуверен, но чтобы настолько, ахнула я. Так, Морган. Ты радуешь за открытые чувства и смелость. Отлично. Признаюсь, Ты меня сейчас дико взбесил своими двойными стандартами и провокациями посреди уютного вечера. Поэтому я сейчас просто вырублю тебя. Психолог Прахов в своём глазу бревна не видящий. И дело с концом. Я решительно закатала рукава. Вчера ты отказался увидеть, как шикарно я колдую. Так вот, оценишь сейчас. Я хотела вспомнить какую-нибудь формулу наугад, без применения реальной магии чисто чтобы спровоцировать этим Гарвуса на колдовство, ведь из рассказов уже ясно, что он слишком скор на расправу и всегда бьет первым. А потом просто уклониться и мстительно посмотреть на то, как вытянется его лицо, когда он собственноручно разнесет что-нибудь у себя в гостиной. Но не успела я провернуть все это, как магии остудили меня. Вот только сделал это не Морган, а Берти. Два больших глиняных кувшина, прежде стоявшие на столе, взлетели и булька выплеснули своё содержимое нам с Гарвусом в лица. Под потоками безжалостной холодной воды мы отпрыгнули в разные стороны. Я с грохотом сбила стул, Морган стукнулся коленом о стол и взвыл. Прекрасно, обвёл нас пронзительным осенним взглядом Берти. Я всегда мечтал так раз냥ять каких-нибудь огалтеллых спорщиков. И вот час наконец-то пришел. Он так и сидел за столом, закинув ногу на ногу и покачивая носком ботинка. Его тон казался таким же дружелюбным, как и всегда, но мысли о только что случившемся некрасивом споре заставляли меня искать в словах Голден Халлы некий опасный металлический отзвук, признак недовольства. Его не было. Вроде бы. Не уверенно. Или был. Между тем, Берти продолжил с любопытством, наблюдая за тем, какими пристыженными скульптурами застыли мы с Мурганом. «Надо сказать, вы оба оказались весьма непредсказуемы. Меньше всего я ожидал, что наша вечеринка превратится во внезапное разбирательство с мордобоем. Да еще что к последнему возжаждет перейти именно Синави, боги-хранители. Хотя нет, ведь реально перешел я. Кхм, забыли». Берти встал и прошел к окну, затем задумчиво обернулся. За спиной у него было звездное небо и луна, всплывшая аккуратно над головой, как будто какой-то нимб. «Вы оба сейчас были правы», — хрустнув пальцами и намеренно сладко потянувшись, сказал Голден Халла. «Вот сейчас я воочию убедилась в том, о чем подозревала всю дорогу. Этого радушного парня тоже иногда стоит бояться». «Морган?» когда как следует раскатал меня за истерики после гибели Элла Яны. Было дело, хотя мне кажется, сейчас это уже в прошлом. «Время лечит» — такая скучная, затертая фраза. Я бы добавил к ней, время вправляет мозги. Но если ты сам что-то делаешь в этом направлении, в какой-то момент я действительно понял, что награждаю Эл, и ношу с ней историю тем, чего там не было. И я перестал так делать. Теперь мало-помалу горе трансформируется в светлую печаль. Но это не происходит мгновенно. Самое забавное, что сегодня я действительно вспоминал её только с теплом. Поэтому, когда ты начал свой внезапный монолог, я, как говорят алхимики, натурально выпал в осадок. Берси продолжил. И Синави тоже была права, когда сказала, что всё время ходить с сердцем на распашку не вариант. По мне так маски нужны даже дурацкие. И да, нам всегда нравится именно то, что под ними. Мы же не идём и ведущиеся на подделку, хотя такие тоже встречаются. В этом-то и кайф. Ты начинаешь по-настоящему проникаться к человеку, когда тебе удаётся догадаться, что у него внутри, а потом, когда тебе доверится, увидеть это на его душевная стриптиз. Вот оно настоящее удовольствие. «Можно, конечно, делать, как ты, Морган, нахально срывать с чужой души одежду, но это как-то... не универсально, не находишь. Но и заодно в ту же тему. Я долгое время пытался жить именно так, без маски. И хотите узнать, к чему это привело?» Голден Халла наклонил голову на бок. Я кивнула. «Вероятно, Морган тоже, потому что Берти развел руками». Она все равно выросла, эта маска. Сама. И на сей раз такая толстая, что до себя настоящего я потом еле достучался. Все казалось фальшивым. Короче, апельсины не растут без кожицы. И это хорошо. И, наконец, он улыбнулся. И вот эта улыбка уже снова была привычно греющей, солнечной, истинно голденхалловской. Тинави. Он наставил на меня указательный палец. В нашей сомнительной компании ты действительно можешь больше не притворяться, хотя ей небо по мне так-то этим и не занималось. Просто кое-кто, видимо, мерит всех по себе и прикидывает, что сам бы на твоём месте круглыми сутками бушевал от такого невыносимого соседства. Берси хитро прищурился. Морган. А ты что? Правда её одобрил? Тот лишь раздражённо закатил глаза. Я напряглась. Э, а что именно в данном случае означает глагол одобрить? Ничего ужасного, скорее наоборот. Готовность считать кого-либо своим. Поздравляю, Синави, ты прошла отбор, о котором и не подозревала. Берси подмигнул мне и вновь обернулся к Гарвусу. А кто-то кроме меня вообще удостаивался этой великой чести в последние годы? «Да иди ты!» – холодно бросил тот, высокомерно вскинув подбородок, и, неспешно садясь обратно за стол, где чинно будто ничего и не случилось, и по лбу у него сейчас не стекает вода, стал накладывать себе в тарелку кузей сыр и виноград. Берти рассмеялся. «Значит, не удостаивался. А до меня вдруг стало потихонечку доходить, что это была вовсе не ссора» или как минимум точно не ссоры из тех, что портят отношения. Что Морган может и промахиваться в своих предположениях насчёт чужих чувств, но при этом очень старается в них разобраться. Что Бэрти хоть и выглядит ходячим сплавом из наблюдательности и радушия, а всё же иногда бывает и обескураженным, и раздражённым. И что я сама, какой бы ни казалась себе уверенной и независимой, а где-то там внутри постоянно боюсь не понравиться. Надо же, сколько открытий. Берти и Морган уже активно обсуждали, что неплохо бы нам высушиться, а потом разделать огромную покрытую хрустящей корочкой индейку, которую мы с Голден Хавой так самоотверженно притаранили из деревни. Одновременно Берти поражался тому, как неожиданно эмоционально сейчас выступил Морган, а Морган морщился и говорил, что присутствие в доме двух поехавших головой сыщиков кого угодно доведет до ручки. И он ещё долго держался. Бёрти побился об заклад, что Морган будет скучать, когда мы уедем. Морган сказал, что подобные вещи, конечно, случаются в силу несовершенства человеческой психики, но не стоит обольщаться. Это не продлится больше недели. Ведь у меня есть тяна, загадочно двинул бровями он. Диссертация, хором закончили мы все втроём и также дружно расхохотались. Что бы там ни было дальше, а отпуск уже прошел не зря. Озарение, как всегда говорит Полынь, слаще всего в жизни. Победы и озарение. Я бы еще добавила ощущение близости, каждый новый шаг в ее сторону, когда сердце твое растет, находя местечко новым прекрасным людям и углубляя его для старых. Короче, победы, озарение и любовь.